Стеррис. Спустя два дня после взрыва. На второй день восстановления города Стеррис наконец-то позволили забрать Ваксилиума домой из больницы. Они выбрались из машины Хойда, Вакс на костылях, и посмотрели на гигантский небоскреб, где располагалась их квартира. Вакс смотрел на здание с некоторой тревогой. «Вспоминаешь рощу?» тихо спросила Стеррис. Он кивнул. Там Уэйн попросил установить ему штырь. Если бы я не послушал, он не сбросил бы меня с корабля. «И что бы ты тогда сделал?» ласково произнесла Стеррис. «Погиб бы с ним за компанию. Он знал, на что шел». Вакс посмотрел на нее, и она увидела в его глазах ту же боль, что и после второй смерти Лесси. На этот раз он ее сдерживал, но все равно мучился. Ей не нравилось, когда ему было больно. Это случалось слишком часто. «Я даже не попрощался», — прошептал Вакс. «Он ведь ради меня из Дикоземья уехал». И жил все это время благодаря тому, что ты дал ему второй шанс», — заметила Стерис. Пока Вакс глядел на крышу, она украдкой сверилась с выписками из книги о душевных травмах. «Ваксилиум, ты не виноват. Ты не должен был лишать война самостоятельности и права сделать собственный выбор. Мы оба знаем, что ты без тени сомнения пожертвовал бы собой ради города». Вот и Уэйн принял такое же решение. Вакс немного помолчал. Стерис отчаянно пыталась понять, что он чувствовал, что означало его наморщенное лицо. Раздражение, боль, разрушитель. Неужели она сделала только хуже? — Ты права, — тихо ответил он, моргая от слез. — Стерис, ты права. Он заслужил право быть героем. Гармония. Его и правда больше нет. Стерис сунула записную книжку в карман и обняла мужа, не замечая окружающего мира. Она как бы погасила все вокруг, словно старую газовую лампу с ручкой настройки. Стерис выкрутила ручку до минимума, пока внутри источника света не остались только они с ваксом. Только они двое теперь имели значение. Не выпуская ее из объятий, Вакс тяжело вздохнул. Мараси до сих пор не верит, что он погиб. Ждет, что через пару месяцев он вернется, снимет соломенную шляпу и расскажет, какие вкусные фруктовые напитки есть в Малвийском содружестве. Но этому не бывать. Теперь все кончено. «Да», — прошептала Стерис, — «его больше нет». Но ничего не кончено. Вакс, ты говорил точно так же, когда умерла Лесси. Это оказалось неправдой. И теперь неправда. Тебе понадобится время, чтобы в это поверить. Но не сомневайся, рано или поздно ты это признаешь. Он сжал ее руку. Ты снова права. Стерис, как у тебя это получается? Уэйн научил. Помогать людям бороться с болью? Нет. Она снова достала записную книжку. Мухлевать. Ваксилиум улыбнулся. Это была его первая искренняя улыбка после взрыва. Затем он отдал ей костыли и бросил на тротуар пустую гильзу. — Ой! — воскликнула Террис. — Уверен, что это разумно. «Я, может, и постарел, но песок из меня еще не сыпется», — ответил он, подхватывая ее. «Готово?» «Всегда готова. Стерис почувствовала ни с чем несравнимое предвкушение полета и прижалась к мужу. Он поднял их вверх, отталкиваясь от металлических конструкций, установленных специально, чтобы служить якорями. Полет был стремительным, бодрящим. Ветер раздувал волосы Стерис, а ничтожный мир стал еще меньше. Наконец, они остались наедине с небом. Вакс осторожно приземлился на платформу у входа в квартиру. Забрал костыли, а Стерис сверилась с записной книжкой. «Думаю», — произнес Вакс. «Думаю, я скоро приду в себя». «Вот и славно». Стерис перелеснула несколько страниц. У меня тут записана цитата Уэйна по случаю. Что-что? Я подумала, что это хороший способ сохранить память о нем. Держать под рукой несколько подходящих цитат. Это не слишком нездорово или нездорово. Извини. Нет, ответил Вакс. То есть, может быть, не совсем здорово но Уэйн бы одобрил. Стерис широко улыбнулась. «Эй!» — сказала она, подражая Уэйну. «Дружище, девчонка столько времени была у тебя на руках, но ты ни разу не прихватила ее за зад». «Ты это сама сочинила». Стерис показала ему страницу с записанной цитатой. «Ну ладно», — сдался Вакс. «Придется его послушаться» нужно выполнять волю покойного. Он схватил ее в объятия и поцеловал, а она в свою очередь прижалась к нему изо всех сил. Ощущение было удивительным: они как будто слились, настроились на одну волну, и в них вновь разгорелось пламя жизни. Разумеется, он прихватил ее зазад, как полагается. Из-за этого здоровая нога Вакса подкосилась. И они едва не упали. Из-за этого им пришлось прервать поцелуй, но друг друга они не отпустили. Спасибо, прошептал Вакс. За то, что ты это ты. Я только это и умею, ответила Стерис. Ну, еще коровами в людей швырятся. Вакс удивленно сдвинул брови. «Так тоже Уэйн говорил», — объяснила Стеррис. Вместо ответа Вакс посмотрел на небо. «Спасибо, Уэйн, где бы ты ни был, за то, что подарил мне все это, за то, что заставил меня жить». Стеррис впихнула его в квартиру и усадила. Несмотря на гипс, ему нельзя было нагружать ногу даже если он мог смухлевать и сделать себя легче. К сожалению, Кэт оказалась чересчур расторопной и уже привезла детей из загородного поместья Хармсов. Поэтому Вакс, нагло забыв о предписаниях врача, опустился на колени и крепко обнял Макса. — Пап! — воскликнул Макс. — У тебя получилось! Кэт говорит, у тебя получилось? получилось! переспросил Вакс. «Остановить злодеев! Спасти мир!» «Я немножко в этом поучаствовал», сказал Вакс. «Но без Уэйна ничего бы не вышло». «Мой одноклассник Джанит говорит, что спасителям мира всегда достаются девчонки», продолжил Макс. «Но это тупо! Не люблю девчонок!» «Что? Даже маму?» пап ответил макс таким страдальческим тоном, как будто это было настолько очевидно, что не нуждалось в пояснениях. Мама не девчонка, она мама Стеррис улыбнулась и подошла к кэт, а Вакс взял на руки малышку тиндвил, которая тут же вцепилась ему в бакенбарды. Вам еще письмо пришло кэт достала из сумочки конверт только что? Кажется важное. Спасибо. Старис взяла письмо, адресованное ей лично, и сразу заметила губернаторскую печать на конверте. Ее охватила паника. Этого она опасалась. Вероятность существовала, и она это отметила, но не думала, что так и случится. Она разорвала конверт дрожащими от ужаса руками. Варландс уволил Адаватвин. И теперь ему нужен был новый вице-губернатор. Неужели он все-таки... «Уважаемая Эстерис Хармс Ладриан, мне хотелось бы встретиться с вами и обсудить ваше потенциальное назначение в кабинет. Учитывая вашу неоценимую помощь в ходе недавнего кризиса... «О нет, о нет, только не это!» Я принял решение предложить вам пост начальника комитета по чрезвычайным ситуациям с правом присутствовать на правительственных заседаниях. Под вашим началом будет работать группа специалистов, в обязанности которых будет входить подготовка города к любым потенциальным опасностям и катастрофам. Пожалуйста, сообщите об удобном для вас времени встречи, чтобы мы могли обсудить вопрос лично. Кроме того, хотел бы выразить вам искреннюю благодарность. Меня называют героем и решительным лидером. Я заслужил эти эпитеты лишь благодаря вашему настойчивому вмешательству». «Начальник Комитета по чрезвычайным ситуациям?» Стерис недоуменно моргнула. «Ну, это совсем не страшно. Пожалуй, даже интересно». Вакс передал Тиндвил в руки Кэт и приковылял к Стеррис, рассеянно кивнув Максу, который уже принялся рассказывать о новой игре в шарики. Заглянув Стеррис через плечо, прочитал письмо и взял жену под руку. «Стеррис, это замечательно!» «Я этого не заслужила. Цунами оказалось не таким разрушительным, как я предполагала». «Любимая. еще как заслужила!» Она повернулась и посмотрела ему в глаза. «Думаю, Уэйн бы оценил, если бы мы почли его память не только цитатами», — тихо сказал Вакс. «Давай постараемся жить счастливо. Как вам такое предложение, леди Ладриан?» «Думаю, лорд Ладриан, мне это очень-очень понравится» с мигом представила целый список планов, благодаря которым это станет возможно.